салан уже с течением времени обвинят в смерти Мустафы те, кто был слишком далеко от этих событий, хотя опираться в своих обвинениях будут только на догадки и выдумки, сваливая на худенькие плечи этой измученной женщины еще и бремя смерти сына чужого, будто не разрывалась ее душа от смертей сыновей собственных. Стыпами Тиму, я голубка густим. Джихангир. Ускоплечий, как птица, бессильный и беспомощный, он проявлял удивительную враждебность к людям и вещам. Не терпел возле себя ничего, кроме ковра на полу. Даже подушки выбрасывал прочь, метался, горел, впадал в бессознательное состояние, оживал лишь на короткое время, но ничего не понимал, не хотел знать, не слышал, не боялся даже грозного имени султана. Что ему султан? Ему сказали, что Мустафа убит. Он не поверил. Вскоре забыл о Мустафе, когда же вспомнил, то засмеялся от собственной мудрости, ибо разве же не говорило ему предчувствие, что самый старший брат будет убит. Об этом сказано даже в Коране. И быть ему убиту, как он рассчитал. И еще быть ему убиту, как он рассчитал. Потом он посмотрел, потом нахмурился и насупился, потом отвернулся и возвеличился. Все записано в книге книг, и о нем Джихангире точно так же. И убьют его, потому что не жесток, а еще потому что сам не убийца. Тужу по тебе, брат мой, Мустафа. Был ты добр со мной. Любовь твоя для меня превосходила любовь женщины. Если бездонная пустота скрывается под всем, то что же тогда есть жизнь, если не отчаяние? Если нет никаких святых уз, объединяющих людей, если поколение за поколением исчезают, будто листья в пущах, если человек исчезнет, как пение птицы в лесу, как корабль в море, как вихрь в пустыне, если вечное забвение подстерегает твою добычу, то зачем жить? Счастье не является человеческой приметой, потому глубоко-глубоко в самых отдаленных закоулках этого счастья непременно живут отчаяние и страх перед ничем. Потому глухой непокой жил в его душе еще с малых лет, и ничто его не увлекало. Ни на чем не мог сосредоточиться, внезапно охватывала дикая тоска, и он, изнемогая, метался из стороны в сторону. Какие-то странные видения мелькали перед ним, серебро звенело в душе, потом его засосала болотная тина, потом разноцветие плыло сквозь него, как сквозь разноцветие окон топкапы — синее, зеленое. Чаще всего красное, как сок граната, как кровь, как цвет жизни. Тепло и восторг, боль и пожар в душе. Может, горело в нем все, что не смогли сжечь султаны? И когда Мустафа от доброты сердечной дал ему зеленоватые шарики забвения, Джихангир познал состояние человека, будто попавшего в знакомый дом, где жил давно, только не знал, что живет там. И всегда слышал там веселую песенку. Дем-деми — хайдер, сахиби — календер, мюнкере — накир. Не знал только, что такое дем, хотя и слыхал, что даже сам падишах употребляет его для... Возвеселение духа. Дем печально-зеленый, как мир ислама. Цвет напряжения — возбуждение. Гигантские равнины, могучие горы, пылающие небеса, молнии, бури всесветные. А что такое человек? Бездонными ночами мчат его огненные кони. А куда? В страну серебристых облаков, тонконогих скакунов, и танкостанных дев.